Глава двадцать вторая. Я отвезу тебя домой, сказал Саид, усаживаясь за руль. Нет, неуверенно попыталась протестовать Вера. После выпитого бокала вина она почувствовала, что совсем раскисла от усталости, которая навалилась на нее внезапно и будто придавила к земле. Нервное напряжение от неудачной попытки открыть правду о себе Саиду сказалось дрожью в коленях. Пока они шли к машине, Вера поняла, что ещё пару метров, и она рухнет прямо на асфальт. После трудного рабочего дня надеть туфли на шпильки было большой глупостью. Ноги казалось вот-вот подогнуться, и Вера так и останется лежать на земле, не в силах подняться. Она представила, что Саид отвезёт её в район Замоскворечье, где, как он думал, жила Вера Покровская, и что оттуда ей придётся своим ходом добираться до собственного дома. Она точно не доедет. «Разве что босиком!» «Отвези меня на Бауманскую улицу!» Наконец решилась Вера и тут же увидела метнувшийся к ней удивлённый взгляд чёрных глаз. «Ты разве не в Замоскворечье живёшь?» «Сейчас нет», — соврала Вера. «А что на Бауманской?» — уточнил Саид, трогая Майбах. «Ещё одна квартира. Старая от бабушки по материнской линии осталась». «В этом Вера почти не врала». «Квартира эта действительно перешла им с мамой от бабушки Катерины. Здесь Вера прожила всю жизнь, а когда отец бросил их с матерью, то на жильё претендовать не стал. Ему было куда податься. Он и так оставил их без копейки и выбросил из жизни, забыв и о жене, и о дочери». «И почему ты перебралась в старую бабушкину квартиру?» — поинтересовался Саид, нарушив ход веренных мыслей. В той ремонт «Родители купили мне её по случаю возвращения из Англии, но наши с мамой вкусы относительно убранства и интерьера не совпадают. Вот и решила всё переделать», — объяснила Вера. «Как хорошо, что она так много знала и о Нике, и о её отношениях с родителями, и даже о её вкусах. Можно было ничего не придумывать, рассказывать всё как есть, не боясь завраться. Правда, самое главное Саиду она так и не сказала». Она не Вероника Покровская. «Может, лучше ко мне поедем?» Блеснув глазами, с наглой улыбкой на красивых губах, проговорил Саид в раз охрипшим голосом. «Зачем?» — опешила Вера. Саид рассмеялся. «Зачем? Зачем? Затем!» Сделал он акцент на последнем слове. Вера изумлённо открыла рот. «Да шучу я!» — покачал головой Саид. «Что ж ты такая пугливая крошка?» Неожиданно он протянул руку и погладил Верину щеку тыльной стороной ладони. От этого прикосновения она вздрогнула и тут же почувствовала тепло, разливающееся внизу живота. «Сердце пустилось бежать в бешеном темпе!» «Ну и шуточки у тебя!» Тоже севшим голосом проговорила Вера и услышала низкий самодовольный смех Саида. «Он читает меня, как открытую книгу», — поняла Вера. Понимает, что я влюбилась в него, вот и играется, довольный. Она отвернулась к окну, уткнувшись лбом в его прохладу, остужавшую её разгоряченные щёки. На коже Вера всё ещё ощущала прикосновение пальцев Саида. Она не заметила, как почти задремала и дёрнулась, когда машина резко остановилась на светофоре. «Ой!» — вскрикнула Вера испуганно. «Уснула?» — улыбнулся Саид. «Это тебя от вина так разморило?» «Устала. «Немножко». «От меня?» — приподнял бровь Саид. «Нет, что ты!» — начала Вера и осеклась, заметив лукавую улыбку на губах Саида. Он снова дразнил её. «Говори точно адрес, а то скоро уже твоя улица, а куда дальше ехать, не знаю». Вера назвала номер дома и, попытавшись сориентироваться по пейзажу за окном, объяснила, где лучше свернуть. Вскоре они остановились у подъезда кирпичной семиэтажки. «Здесь?» — спросил Саид, с интересом разглядывая старый дом, освещённый тусклым светом уличного фонаря. «Ага». «Я бы на твоём месте побыстрее ремонт заканчивал в новой квартире», — хмыкнул он. «Как получится», — неуверенно ответила Вера и отстегнула ремень безопасности. «Сиди», — грубо приказал Саид и вышел из машины. Обогнув майбах, он открыл дверь со стороны Веры и подал ей руку, Она вложила свои пальцы в его тёплую ладонь и, выбравшись из машины, улыбнулась. «Всё ещё продолжаешь играть в джентльмена». «Ну, раз уж назвался груздем», — рассмеялся Саид. Он закрыл дверь автомобиля. Вера тоже засмеялась. «Спасибо за вечер. Ну, я пошла». «Пока, Вера», — ответил Саид. «Какое-то неловкое прощание получилось». Вроде Саид хотел сказать что-то, но промолчал. Вроде бы и ей нужно было ещё что-то добавить, но Вера не находила слов. Она кивнула и развернулась, направившись к подъезду. Не успела Вера сделать и трёх шагов, как почувствовала, что каблук наскочил на какой-то камешек на неровном асфальте. И без того уставшие за нелёгкий день ноги подкосились, и Вера, вскрикнув, «почти приземлилась на землю», когда почувствовала, как сильные руки подхватили её и, крепко держа за талию, поставили на ноги. Саид тут же развернул девушку к себе. «Чуть не упала», — зачем-то сказала Вера. Её глаза встретились с глазами Саида, такими тёмными, такими глубокими, горящими таким необузданным пламенем. Одна его рука по-прежнему прижимала Веру к себе за талию, вторую он положил Вере на затылок и притянул девушку ещё ближе. Губы Веры коснулись тёплые, настойчивые губы Саида. Они нагло и уверенно завладели её ртом приоткрывшимся открывшемся на ему навстречу. Саид держал её так крепко, что, захотя она прекратить поцелуй, у Веры ничего бы не вышло. Но она не хотела. Наоборот, встала на цыпочки, дотронулась ладонью до щетины на его щеке, прижалась, ощущая сквозь одежду, как он возбуждён — чувствуя бешеный стук его сердца. Они целовались долго, будто не могли насытиться. Вера чувствовала, как его щетина щекочет и колет нежную кожу у лица, но ей не хотелось его отпускать. Она боялась, что для Саида это лишь минутный порыв, что первый поцелуй станет последним, а потому не хотела, не хотела, не хотела его прекращать. Пусть бы он длился вечно. Когда поцелуй все-таки закончился, Саид хрипло прошептал Вере на ухо: «Я же говорил, что не спроста ты надела эти туфли, крошка». «Я не нарочно». Она имела в виду не нарочно споткнулась, а Саид говорил ей о том, что туфли эти стали своеобразным способом показать своё истинное лицо. Саид чуть-чуть отодвинулся от Веры, не разжимая объятий, и сказал: «Либо пригласи меня к себе, либо заставь сейчас же уехать». «Я привык брать всё и сразу, Вера», — пояснил он. Она кивнула и высвободилась из рук Саида. «Значит, облом?» — усмехнулся Саид. «Я не могу так быстро». «Хорошо. Тогда оттянем удовольствие и отложим на следующий раз, хотя я не мастер долгих ожиданий». Он снова притянул Веру за талию, чмокнул в лоб и, отпустив, сказал, «Когда мы встретимся?» Вера удивлённо вскинула на него глаза. «И не надо так удивляться, Вера. Говори, когда встретимся». «Я не уверена», — замялась Вера. «Не говорить же ему, что она работает там, где выходной бывает лишь раз в неделю, и то не всегда». «Я напишу тебе на днях», — пообещала Вера. «Скорее всего, я буду свободна в субботу или в воскресенье». «Вот и отлично. И выкрои мне целый день, а не пару часов». Хотя если ты предпочитаешь ночь, то я только за. Саид подмигнул ей, растянувшись в нахальную усмешке, и подтолкнул Веру к подъезду.